Часть первая. Первое знакомство. Первое, чего я никак не ожидал от игры 2140 года, это отсутствие даже намека на редактор персонажа. Консоль нейропривода втихую считала мои биометрические данные и поместила меня в тело, являющегося моей полной физиологической копией. Скопировано было все — рост, цвет кожи, тембр голоса и даже густота волосяного покрова вокруг детородного органа. Кстати, этот момент стал четвертым пунктом в длинном списке моих гневных возмущений в адрес разработчиков. Я смог увидеть волосы ниже пояса и то, что в них болталось потому, что оказался абсолютно голым. Я испытывал дискомфорт от ноготы, но третий пункт списка претензий беспокоил меня еще сильнее. Это произошло случайно, или я стал жертвой неуместной шутки, но в игре я появился странным образом. Меня материализовало в паре метров над поверхностью зловонного болота. Я даже не успел набрать в легкие воздуха перед тем, как плюхнуться в холодную черную воду. Под слоем воды оказались колючие водоросли и толстый вязкий слой ила. Трясина. Упереться в дно ногами не получалось. Меня стало засасывать. Запаниковав, я тут же наглотался черной жижи. В борьбе за свою жизнь я ухватился за довольно прочный стебель растущего неподалеку растения. С огромным трудом мне удалось выбраться на относительно твердую поверхность небольшой кочки. Подобные условия появления наводили на мысль, что меня намеренно хотели утопить в первую же минуту игры. Оказавшись голым, мокрым и грязным посередине болота, наслаждаться детализированной реалистичностью ужасного дискомфорта совсем не хотелось. Тело чесалось. Слабой, но очень неприятной болью откликались небольшие порезы и ссадины на руках и ногах, полученные во время неудачных попыток выбраться из болота на кочку. Выпрямившись в полный рост, я случайно обнаружил и тут же в панике сбил рукой жирную, черную пиявку, присосавшуюся к моей ягодице. Гадина уже запустила в меня свои зубы, и от нее я отделался вместе с кусочком своей плоти. Это было больно. Революционный игровой процесс. Хардкор. Да, в гробу я видел такие улучшения. Разве неправильней было поместить персонажа в лагерь для новичков, дать простое снаряжение, оружие и ввести в курс дела пары несложных заданий. Кто захочет мерзнуть с голой жопой посреди кишащего пиявками и другими паразитами болота? В ответ на мои мысли тут же появилась тая кровососущих комаров, одного мерзкого гудения которых хватило бы, чтобы плюнуть на все и покинуть сферу. И тут возник первый и вызвавший у меня целую бурю негативных эмоций пункт из списка претензий. Не желая мириться со своим положением, я решил разлогиниться. Разумеется, я стал крутить головой в разные стороны с целью обнаружить элементы игрового интерфейса. И на тебе. Они отсутствовали. Шокирующее открытие заставило меня выругаться в полный голос. Вопль гневного возмущения пронесся над болотом и поднял в воздух тучу комаров, которая тут же устремилась ко мне. Не зря говорят «молчание золота».